но у нее бывали странные припадки щедрости и великодушия. Он ничего не понимал. В Алтамон приехала с запада молодая девушка. Она сказала, что она родом из Севира, городка в горах. У нее было большое смуглое тело, черные волосы и глаза индианки из племени чероки. «Помяните мое слово», — сказал Гант, — «у нее в жилах течет кровь чероки. Она сняла комнату и изо дня в день качалась в кресле-качалке у огня в гостиной. Она казалась застенчивой, испуганной, угрюмой, манеры у нее были провинциальные и вежливые. Она никогда ни с кем не заговаривала первой и только отвечала на вопросы. Иногда она чувствовала себя плохо и не вставала с постели. Тогда Элиза сама относила ей завтрак, обед и ужин и была с ней очень ласкова. Изо дня в день девушка качалась всю ненастную осень напролет. Юджин слышал, какие широкие подошвы ритмично ударяются в пол, непрерывно раскачивая качалку. Звали ее миссис Морган. Как-то, когда он подкладывал новые потрескивающие куски угля на нардеющую массу в камине, в гостиную вошла Элиза. Миссис Морган продолжала невозмутимо качаться. Элиза немного постояла у огня, задумчиво поджав губы и спокойно сложив руки на животе. Она посмотрела в окно, на обложенное тучами небо, на обнаженную пустую улицу, где бушевал ветер. «Вот что я вам скажу», — начала она. «Зима обещает быть трудной для бедняков». «Да, мэм», — угрюмо ответила миссис Морган и продолжала качаться. Элиза еще немного помолчала. «Где ваш муж?» — спросила она потом. «В Сибири», — сказала миссис Морган. «Он служит на железной дороге». «Что-что-что?» — что? комично зачастила Элиза. «Служит на железной дороге, так вы сказали?» — резко спросила она. «Да, мэм». «Что-то мне странно, что он ни разу вас не навестил», — сказала Элиза с колоссальной обличающей безмятежностью. «По-моему...» Так поступают только самые никудышные мужчины. Миссис Морган ничего не сказала. Ее смоляны черные глаза поблескивали, отражая пламя камина. — Есть у вас деньги? — спросила Элиза. — Нет, мэм, — сказала миссис Морган. Элиза стояла монументально, наслаждаясь теплотой огня и поджимая губы. — Когда вы ждете ребенка? — спросила она вдруг. Сначала миссис Морган ничего не ответила. Она продолжала качаться. «Да уж, пожалуй, меньше месяца осталось», — сказала она потом. Она с каждой неделей становилась все толще и толще. Элиза нагнулась и задрала юбку, открыв по самое колено ногу в бумажном чулке, вздутом от заправленных в него фланелевых панталон. «Фу!» — воскликнула она с игривым смущением, заметив, что Юджин смотрит на нее во все глаза. «Отвернись, милый!» — приказала она, хихикнув, и провела пальцем по носу. Сквозь вязку чулка смутно просвечивала зелень, туго свернутые пачки банкнот. Она вытащила их. «Ну, пожалуй, без денег вам не обойтись», — сказала Элиза, отделяя от пачки две десятидолларовые бумажки и отдавая их миссис Морган. «Спасибо, сударыня», — сказала миссис Морган, беря деньги. «И можете остаться здесь», — «Пока совсем не оправитесь», — сказала Элиза. «Я знаю хорошего доктора». «Мама, ради всего святого», — бесилась Хелен, — «откуда ты только выкапываешь всех этих людей?» «Боже милосердный», — вопиял Гант, — «но все у тебя побывали, слепые, хромые, сумасшедшие, шлюхи, подзаборники, они все сюда собираются». Тем не менее, теперь при виде миссис Морган он всегда отвешивал ей глубокий поклон и говорил самой изысканной любезностью. — Как поживаете, сударыня? Хелен же он сказал. — А знаешь что? Она красивая девушка. Ха — Ха-ха-ха! — ироническим фальцетом засмеялась Хелен и ткнула его пальцем под ребро. — Ты и сам бы с ней не прочь, а? — «Черт подери!» — сказал он благодушно, обрезнув большой палец и хитро ухмыльнулся в сторону Элизы. «Прямо яблочки, что верно, то верно!» Элиза горько улыбнулась над стреляющим жиром. «Мне все равно, сколько их там у него. Нет дурака глупее старого дурака. Только не очень-то много себе воображай. В эту игру могут играть и двое!» «Ха-ха-ха!» — -ха», визгливо засмеялась Хелен. а она разозлилась. Хелен часто вводила миссис Морган в гантовский дом и кормила ее там на убой. Кроме того, она приносила ей из города в подарок конфеты и душистое мыло. Когда начались роды, они позвали Мангайра. Юджин внизу слышал приглушенную суматоху в верхней комнате, тихие стоны, а потом пронзительный вопль. Элиза в большом волнении не снимала кипящих чайников с газового пламени плиты. Время от времени она кидалась наверх с кипящим чайником, а минуту спустя возвращалась, медленно спускалась по лестнице, останавливаясь на ступеньках и прислушиваясь. «В конце-то концов», — сказала Херен, беспокойно переставляя чайники с места на место. «Что мы о ней знаем? Никто же не может утверждать, что у нее нет мужа, верно?» «Пусть-ка, попробуют! Люди не имеют права говорить такие вещи!» — раздраженно крикнула она неведомым клеветникам. Был вечер. Юджин вышел на веранду. Воздух был морозный, прозрачный, не очень холодный. Над черной громадой восточный гор и по всей великой чаще неба далекие яркие звезды мерцали точно драгоценные камни. В соседних домах ярко горел свет. так ярко и жестко, будто его вырезали из холодного алмаза. Над широкими дворами веяло теплым ароматом рубленых биштексов и жареного лука. У перил веранды стоял Бен, опираясь на полусогнутую ногу, и курил долгими глубокими затяжками. Юджин подошел и встал рядом с ним. Они услышали вопль наверху. Юджин захихикал и снизу вверх посмотрел на худую маску из слоновой кости. Бен резко занес белую руку, чтобы ударить его, но тут же опустил с презрительным хмыканием и чуть-чуть улыбнулся. Вдалеке, на вершине Берцай, дрожали слабые огни в замке богатого еврея. А на соседних улицах поднимался легкий туман ужинов, и слышались далекие морозные голоса. Глубокая лона, темный цветок, скрытое. Тайный плод, краснее сердца, вскормленный алой индейской кровью, извечная ночная тьма лона, тайно расцветающая жизнью,